Глава семнадцатая. К моему большому удивлению, Алифа оставила меня в покое. Единственное, что она предложила, так уйти в одну из комнат этого комплекса, где и проходят мероприятия. Однако я отказалась, ощутив нечто чарующее на этой террасе, наполняемой теплым воздухом и морским бризом. Тогда для вашего удобства я принесу плед и распоряжусь насчет ужина. Еду вам подадут прямо сюда. Не оспаривая мое желание, ответила помощница, оставляя меня одну. Выдох. Наконец-то я могу хоть немного покопаться в своих мыслях. То, что сейчас происходит со мной, требует глубокого осмысления. Иначе от всего этого можно просто сойти с ума. Оказавшись на диване, подбираю под себя ноги и закрываю глаза. Я настолько устала от всего происходящего, что просто не чувствую в себе сил на дальнейшее сопротивление. Как бы я хотела сейчас оказаться в своем доме, подальше от этого кошмара? Зачем я только вообще ввязалась в эту поездку? Мне не нужно было прилетать сюда без сопровождения отца. Папа. Папа, знает ли он сейчас, какие трудности встретили его дочь? Знает ли он, что меня насильно выдали замуж? В чем я сама сомневаюсь, так как глазами еще не видела этот злосчастный документ? Я уверена в том, что все это подделка, так как никакой подписи я нигде не ставила. Кто-то решил сыграть с нами злую шутку, только непонятно, зачем? Перебирая мысли одну за другой, я не заметила, как сон овладел моим сознанием. Я настолько была эмоционально подавлена, что не смогла оказать сопротивление своей слабости. Мне снятся странные сны. Все мои переживания и тревоги будто смешались в один клубок, который я пытаюсь распутать, но у меня ничего не получается. Между этим я ощущала, что кто-то есть рядом со мной, кто-то сильный и смелый. Этот кто-то держит свою руку на моем плече или ласково гладит меня по волосам. От этих прикосновений мне не страшно, наоборот, становится спокойнее. Неужели это папа прилетел и успокаивает меня, мой родной человек? Телом и душой я ощущаю присутствие кого-то рядом с собой. Кто-то бережно охраняет мой сон, не отходит от меня, защищая. «Папа?» — в сердцах вскликиваю я, подскакивая на месте. Я надеялась увидеть возле себя отца, но я по-прежнему оставалась одна. Пение птиц заполняет воздух, такое чарующее и волнующее. Это самое удивительное из всех моих пробуждений за последнее время. Я встретила утро на открытом воздухе и ощущаю, как каждая клеточка моего тела напиталась энергией, будто готовя меня к самому трудному дню в жизни. Рядом с диваном, на плетеном столике, ожидает свежий и вкусный завтрак. И когда только успели его принести? Полакомившись вкусным салатом и морепродуктами, я окончательно ощутила себя бодрой и полной решительности. Сегодня ключевой день. Прилетает мой отец. Он вытащит меня из этой передряги. Я больше чем уверена, что мой отец также ничего не знает о случившемся. Этот шейх умело водит нас за нос, преследуя какие-то свои корыстные цели. Госпожа, теперь-то вы готовы? Алифа предстает передо мной, взглядом указывая на выход. Это дорога в аэропорт? Мой отец прилетает утренним рейсом. Да, господин Мурат разрешил поехать вам по этому маршруту, чтобы вы во всем убедились сами. После этого Алифа сжала губы и отстранилась занимая ожидающую позицию ближе к выходу. Воспользовавшись дамской комнатой, я пулей понеслась за помощницей, предвкушая долгожданную встречу со своим отцом. Еще немного, и мы во всем разберемся. Немного побаиваясь того, что машина решит изменить свой курс, я не отрываю пытливого взгляда от окна. Мне все казалось, что шейх воспользуется этим случаем и прикажет увести меня в свой особняк. «Это правда? Дорога аэропорт?» Не успокаивалась я, постоянно одергивая лифу, которая сопровождает меня в этой поездке. Слово шейха – закон. Он никогда и никого не обманывает. Он максимально честен перед вами. Вы направляетесь строго в аэропорт. Ко времени прилета вашего отца. Вчера с Леной мы не успели насладиться удивительной красотой аэропорта так как были взволнованы предстоящими днями своего так называемого отпуска. Сейчас же я могу взглянуть на него будто новыми глазами, отмечая про себя его великолепие и роскошь. Это современный и впечатляющий комплекс, который удивляет своей архитектурой и обилием современных технологий. Приходя в здание аэропорта, вас встречает огромный холл с высокими потолками. Огромные стеклянные окна позволяют естественному свету проникать внутрь здания. «Я даже не заметила, как здесь красиво, Лен!» — шепчу я, представляя себе, что со мной рука об раку идет подруга. Только голос Алифы говорит мне об обратном. Моей подруге и след простыл, ее нет рядом со мной. Она не пожелала разделить со мной остаток отпуска, все еще обвиняя меня в несуществующей лжи. «Где же папа?» — шепчу я, вглядываясь в толпу только что прибывших людей. «Он должен прилететь именно этим рейсом. Но сколько бы я ни всматривалась, его так и не было. Давайте еще подождем. Алифа стоит рядом со мной, сохраняя кристальное спокойствие. Она что-то знает? Не знаю, сколько мы простояли на одном месте полчаса, а может быть час. Отец так и не появился». «Вдруг с ним что-то произошло? Где мой телефон?» «Держите». Помощница сию секунду протягивает мне мой мобильник. С в руках я набираю заветный номер и... слушая раздается голос, от которого меня начинает всю колотить. Я не могу сдержать своих слез и начинаю плакать навзрыд. «Папа? Папочка! Я жду тебя в аэропорту, а тебя все нет и нет. Ты должен был прилететь еще вчера» но перенес на утро. И что же теперь? Где ты? Лиза, я должен был сказать тебе раньше. Прости.